Глава тридцать восьмая. Яр. Это ж надо было так. Нет, план был хороший. Вполне эффективный и продуманный, несмотря на то, что составлял его Яр на ходу. Но кто ж знал, что Катарина, королева Катарина, чтоб ей долго жить и справедливо править? Ну, если совсем честно, он мог догадаться. Творец практически носом его в ткнул, а он отмахнулся, оставив решение этой загадки на потом. Казалось, не так важно, почему именно проклятие Сесии ушло. Главное, что ушло. А уж что да как, можно разобраться потом. А вот и неправильно казалось. Но что уж теперь. Барон и его люди и в самом деле поставляли магу альдов. Не так уж и много, но Яр бы убил из-за одного. А последнего схватили и доставили только вчера. Совсем молодой парень, почти мальчишка. И что он только тут забыл? Не попробовать спасти Яр не мог. Попробовал, не успел. То ли Альт был совсем слабенький, то ли здесь расщепление шло в разы быстрее. а, возможно, и то, и другое сразу. И сам попался. Потому что Катарина. У Аськи хорошее зелье. Он выпил то, что блокирует магию. И полагал, что теперь могу его не за что зацепить и никак не почувствовать. Разве что заметить сможет чисто случайно, если Альт будет небрежен. И запустить фаерболом или чем-то таким. Но с этим... На небольшом расстоянии альт и без магии справится. Не тут-то было. Маг настиг его буквально в нескольких метрах от выхода. Яр не собирался ввязываться в рукопашную с магом, раз Альда уже не спасти. Он думал, что уйдет и вернется потом, подготовленным. Ведь это можно считать разведкой. Как же? Его тело перестало слушаться. Стало тяжелым, медленным и даже посмело не подчиниться. «У меня кровь твоей матери, альт раздался голос мага. «Сильная кровь сильного мага! Ты никуда не денешься! Тем более сейчас, когда Альдова кровь в тебе молчит!» Яр, сам себе не веря и отчаянно, увы, безрезультатно, сопротивляясь, идет вниз, мимо мага, неуверенно, оступаясь. и даже скатываясь по ступеням. Возможно, маг намеренно это сделал. «Я и мечтать не смела такой удачи!» — говорит он. Тут Яр с ним солидарен. Не успел он еще привыкнуть к Хароне, не ставит свою жизнь выше, чем жизнь любого из простых альдов. Был бы мудрее и черствее, наверное, не сунулся. А с другой стороны, иначе никак. Не годится он в короли, не годится. Но на чем же все-таки мак его поймал? Словно отвечая на его мысли, тот продолжает. — Жаль, Катарина не увидит твою смерть. Но я расскажу, с превеликим удовольствием расскажу. И тебе расскажу, Яр. Ты не умрешь в неведении, не бойся. Хотя, Альда ведь утверждает, что ничего никогда не боятся. — Вроны! Ты бы слышал, Яр, как скулили некоторые Альды. «Как умоляли!» Маг выглядит совершенно непримечательно. У него средний рост, средняя комплекция, средний возраст и разве что на редкость неприятный взгляд и голос. Он продолжает. «Я впервые увидел Катарину, когда ей было восемнадцать. Она должна была стать моей женой. Да, Альт, трон ей не предназначался, а сама она предназначалась мне». Трон должен был достаться старшей ветви рода, ведь известно, что старшая ветвь обладает большей силой. Но все пошло не так. Моя неверная невеста спуталась с Альдом, а затем честолюбие и гордыня застили ей глаза. Она сжульничала, понесла от грязного Альда и так получила больше силы. И вот трон уже ее. и альдов-выродок, вскрываемым ото всех животе. Но я любил катерину Я готов был простить и принять, даже так, даже с тобой. А она? Знаешь, что она? Рассмеялась мне в лицо. Сказала, что она королева. А я лишь один из магов, даже не из первой десятки. Что после отца ее ребенка я жалкое подобие мальчика для битья. и при мысли о близости со мной ее тошнит, как не тошнило даже в первые месяцы беременности. Я жалок, а твой отец навсегда лучший. За это вы умрете, Альт. И ты, и твой отец, если он еще не сдох, и весь твой народ, Альт. А она, постаревшая подурневшая, будет сходить по мне с ума. Я сполна расплачусь за унижение». С удовольствием посмотрю, как она будет ненавидеть себя за то, что желает и боготворить того, кто убил ее сына и всех ее ненаглядных альдов. Да, я нашел способ навесить приворот. Безотказный способ и пожизненный приворот, альт Мак делает паузу, наворачивает несколько кругов по круглой комнате с низким потолком и никак не может угомониться. Яр представляет, как этот мнящий себе нечто особенное человечек приходит к королеве и заявляет «Так уж и быть, возьму тебя с ребенком!» И искренне недоумевает. Почему катерина его не казнила? Скольких проблем можно было бы избежать? Видно же, что человек был неадекватен двадцать с лишним лет назад. И годы и на пользу ему не пошли. Время тянется медленно, словно издевается. льдом вообще тяжело дается неподвижность разве что несколько минут когда сидишь в засаде а часами стоять истуканом испытание даже для людей маг чего-то ждет кажется ожидание для него так же мучительно как и для яра вот только он в лихорадочно радостном предвкушении и никак не может перестать хвалиться и жаловаться жаловаться и хвалиться до появления новых действующих лиц Яр еще несколько раз выслушивает, какие женщины не такие. Достается и снова Катарине за вероломство и неспособность разглядеть и оценить прекрасную душу и великую любовь. И Камиле за глупость и жадность. Стоило подкинуть ей мысль, что это она, ребенок Катарины. И девушка моментально озлобилась, разом забыв про все хорошее и сосредоточившись на том, чего ей якобы не додали. и всем остальным. Видимо, прекрасную душу так никто и не оценил. А ведь он, маг, гениален. Да, гениален. Никто другой не понял, что несовместимое все же можно совместить. Яр слушает и пытается понять, сколько еще будет действовать зелье. С одной стороны, пока оно действует, его силу невозможно забрать. С другой — Как только вернется Альдова сила, будет легче справиться с магией крови, завязанной на наследие Катарины. Надо поймать этот момент и убить мага. Другого шанса не будет. Плохо только то, что он сам не знает, насколько растянется действие снадобья. Аська говорит на славу. И вряд ли его простит, особенно если он тут бесславно сдохнет. Что маг имеет в виду, Утверждая, что конец придет всем альдам, пока не очень понятно. Но злодею так отчаянно не хватает признания, что он, возможно, еще выступит и по этому вопросу. Когда в зале появляется Иннаси, которую маг бесцеремонно тянет за руку, Яр уже понимает, что дело не ограничится отъемом силы. Кажется, для короля альдов у мага и в самом деле припасено что-то другое. Мерещится на секунду Аська за поворотом. Но Яр, против обыкновения не тревожить Творца своими мелкими проблемами, истово молится, чтобы это и в самом деле ему лишь померещилось. Да и откуда? Как бы она могла отыскать? Разве что и Наси, Подруга Асии идет к нему с ножом в руке. Застывает на секунду, глядя в глаза. Плача замахивается. Странно и неумело. Яр пытается собрать силы, чтобы хоть немного пошевелиться, но кровная магия держит пока еще слишком крепко. Может быть, когда крови в нем станет меньше, ослабнет и удерживающая магия? — За Антуана! — шепчет Иннаси. И Альт удивляется. Он к смерти Рифтера никак не причастен. — За Аську! — беззвучно шепчут губы бледной до синевы, а может, тому вино и священие, девушки. Она наносит удар себе в живот. Охнув, хватается за Альда, сползая к его ногам, заливая его и все вокруг горячей кровью, человеческой кровью. Яр видит, как настроенная на кровь противоестественная магия колдуна жадно впитывает и саму жидкость, и жизненную силу. А затем начинает распадаться. Альдова магия... Плохо совместимо человеческой. У того же Яра, Несмотря на неожиданно выяснившиеся Человеческие корни, Ни разу не получилось Ни одно заклинание людей. Редко какой Альт не пробовал, Ни у кого не работает. Плетение, Настроенное на кровь Альдов, Просто рассыпается. Маг пытается удержать И вдруг замирает. Яр чувствует, как слабеет держащая его сила. С трудом делает шаг вперед. Надо помочь наси потому что Аське помочь он не успевает. Она идет к парализованному зельем магу и быстрым движением перерезает ему горло, не колеблясь и не сомневаясь. Его яро ножом. И кажется, что без всякой жалости. И Альц с ней полностью солидарен. Некого жалеть. а захватить живым все равно бы не вышло. «Дай обратное!» — просит Яр, с трудом выталкивая слова из сведенного спазмом от долгого напряжения горла. А сия умничка вливает ему в рот, вместо того, чтобы дать в непослушные руки. И Альт, подтянув начавшую возвращаться силу, замораживает Эннаси. Вероятно, ее еще можно спасти. Как странно все повернулось. «Что ты тут делаешь?» спрашивает он, поднимая замороженное тело и направляясь наверх. «Я верная и преданная королева. Забыл?» Отзывается травница, следуя за ним. Отзывается грустно и самую малость постукивая зубами. Сложно не поймать намек, что он повел себя совсем не как мудрый и осмотрительный король. Она права. Но что толку, если поступить иначе он не мог? Надеялся успеть спасти, — яркивает назад. Слова все еще идут с трудом, и кажется, что сам воздух горчит. Не успел, Аська, не успел. Снаружи темно, тихо и спокойно, как и должно быть ночью на кладбище. Яр вздыхает и тянет к себе оставшуюся внутри склепа силу. Она отравлена, сжет руки и все внутри. Но ее нельзя просто оставить вот так. К счастью, ему как раз есть на что потратить. Ладно, возможно, не стоило шагать настолько прямолинейно к магистру Алисии. Пусть даже она одна из лучших целительниц, а у него на руках серьезная пациентка. В конце концов, сейчас самое начало ночи, или же крайне поздний вечер. А магистра Алисия вполне привлекательная женщина. И то, что у них с деканом что-то происходит, не такой уж секрет. И Яру-то все равно, даже немного забавно, тем более, что на голове его сияет сапфировый венец. А вот та сия, кажется, готова провалиться сквозь землю. Впрочем, ей здесь больше не учиться. Магистр Алисия, однако, не выражает ни капли неудовольствия. Яр относит Иннаси вслед за ней в блок целителей, где дежурит парочка сонных старшекурсников, выходит обратно в коридор, где ждет бледная сия. «Моя королева!» — тихо говорит Яр, опускаясь на одно колено и прижимая холодную ладонь травницы к своей щеке. Нет таких слов, что сгодились бы сейчас. Аська, словно из нее выдернули вдруг стержень, опускается на пол, обнимает его и ревет. И никто в здравом уме не назовет ее за это слабой.